Московские триумфальные ворота. Триумфальная арка. Со времён античности триумфальные арки являлись олицетворением победы. Ведь они строились для победителей, которые пройдя сквозь арку, становились триумфаторами, то есть получили высшую степень народного признания и уважения. Традицию отмечать крупные победы русского оружия возведением триумфальных арок В России ввёл Пётр I. Прежняя Русь откликалась на значительные исторические события по-иному, строительством храмов и монастырей. С Петром I и его реформами связано появление в России помимо традиционных церковных новых светских праздников. Такими праздниками стали, в частности, торжественные шествия. К праздникам и шествиям приурочивалось строительство триумфальных ворот и устройство огненных потех, фейерверков. Первая арка была воздвигнута в Москве в 1696 году по случаю взятия Азова. По указу Петра I было организовано и первое светское торжество, торжественные шествия через всю Москву победоносных войск, вступивших в город с юга. Кульминационным моментом их встречи стало прохождение их через триумфальные ворота у Всесвяцкого большого каменного моста. Следующая триумфальная светлица была сооружена в 1702 году в честь победы, одержанной под Эрцфером. В том же 1702 году по случаю взятия Ниншанца состоялось торжественное шествие войск через строй триумфальных ворот. В следующем, в 1703 году, празднества с сооружением четырёх ворот для торжественного вышествия войск проводились в связи со взятием Ниеншанса, Капорья, завоеванием Ингерманландии и закладкой в устье Невы крепости Санкт-Петербург. С особенной пышностью была отпраздована в Москве в 1709 году победа под Полтавой. К торжеству в древней столице было построено 8 триумфальных ворот. Так постепенно прижилась традиция сооружения триумфальных арок, ворот. Пока существовало обычай сооружения временных триумфальных построек, сохранились преемственность как в архитектуре, так и в месте расположения ворот. Перед триумфальными вратами останавливались, выходили из карет, спрыгивали с лошадей, Перед ними снимали шляпу и благоговейно выслушивали приветственные речи. Триумфальные ворота к коронации императоров и императриц воздвигались весь XVIII век. К середине 1814 года, к торжественной встрече возвращавшихся из Западной Европы победоносных русских войск, у Тверской заставы была сооружена деревянная триумфальная арка. Но временный памятник в ознаменование победы над Наполеоном быстро ветшал, и в 1826 году было решено заменить деревянную арку каменной. Император Николай I поручил это сделать главному архитектору Москвы по фасадической части Осипу Ивановичу Бове. Бове сам участник войны 1812 года. приобрел большую известность восстановлением после нашествия французов в центральной части Москвы. Архитектор расположил арку по оси Тверской и Ямской, создав тем самым просторную площадь у Тверской заставы. Комплекс внушительных строений изящно и естественно замыкал улицу, образуя парадные въездные ворота Москвы. Помимо монументальных триумфальных ворот 28-метровой высоты, С широким пролетом, в некотором удалении от них друг против друга, были поставлены две кардегардии, так назывались помещения для караула. Ворота и кардегардии соединили красивыми чугунными решетками, тем самым выделив площадь, замыкавшую первую Тверскую Емскую улицу. Строились триумфальные ворота медленно. Грунт на месте работ был почти сплошь песчаный. пришлось забить в грунт три тысячи дубовых свай. Постройка была кирпичной, а облицовку делали из белого камня. Одновременно со строительством ворот и кардегардий благоустраивалась и местность вокруг них. Осип Иванович проводил идею создания целостных городских ансамблей в соответствии с масштабом и сложившейся застройкой города. Поэтому беспорядочная застройка вокруг ворот была снесена и спланирована новая площадь. Площадь с обеих сторон ворот застраивалась домами с одинаковыми фасадами, спроектированными БОВЭ. Был создан прекрасный городской ансамбль, который положил начало благоустройства обширной территории до парка Петровского дворца. Большая роль в создании художественного образа памятника была отведена скульптуре. Тема военной победы России – нашла отражение буквально во всех элементах триумфальных ворот. Между каждой из шести пар колон на высоких постаментах встали мощные литые фигуры древних воинов. Лица витязей, одетых в пластинчатые доспехи и островерхие шлемы, суровы и выразительны. Простенки над фигурами украшены изящными, полными динамизма рельефами изгнания французов и освобождения Москвы. Вертикальный строй колонн завершают аллегорические женские фигуры твёрдость и храбрость. Орнаментированный фриз ворот изображал воинские доспехи и гербы 36 губерний России, жители которых участвовали в Отечественной войне 1812 года. Там же помещались и медальоны с инициалами Николая I. Ольфу Ивановичу Бове в его работе большую помощь оказали его коллеги Воспитанник Петербургской академии художеств Иван Петрович Витали и Иван Тимофеевич Тимофеев, ученик Мартаса, доравитый выпускник академии, награждённый всеми её медалями. Известно, что БВ сам выполнил рисунки наиболее значительной скульптуры, завершающей арку. Шестёрка коней торжественным поступью влечёт к лестницу, в которой гордо стоит крылатая богиня славы. осияющие победителей венком Надпись на арке утвердил сам Николай I. Она гласила: "Благословенной памяти Александра I, воздвигшего из пепла и украсившего многими памятниками отеческого попечение первопрестольный град Сеей во время нашествия галлов и с ними два десяти языков, лето 1812 огню преданный 1800 26. -й. Со стороны города надпись выполнена на русском языке, а с противоположной на латинском. Этим, равно как и использованием античных форм в самом памятнике, подчёркивалось всемирное значение победы России и возрождения Москвы. К сожалению, Осип Иванович Бове умер всего за несколько месяцев до открытия Триумфальных ворот. Заканчивал монумент Михаил Иванович Бове, его младший брат, который также был способным архитектором. Триумфальные ворота были открыты 20 сентября 1834 года. Перед столетием Бородинского сражения в 1912 году городская комиссия обследовала состояние триумфальных ворот. Их слегка обновили и почистили. В 1935 году Был утверждён первый генеральный план реконструкции Москвы. Он предусматривал снос многих зданий, в том числе и триумфальной арки. Летом 1936 года триумфальную арку разобрали. Более 30 лет скульптурное убранство арки хранилось в Данском монастыре. В 1966 году был поднят вопрос о восстановлении арки. После обсуждения ряда вариантов Решено было установить триумфальные ворота на Кутузовском проспекте, рядом с Поклонной горой. Теперь арка ставилась без карадегардий, не как проезжие ворота, а как монумент. Лицевая сторона триумфальной арки обращена к въезду в город. Яркий и выразительный образ, олицетворяющий военную мощь, славу и величие России, был возрождён. И до сегодняшнего дня остаётся одним из самых величественных памятников, посвящённых победам русского народа.